Глава 15 Лягушки. Девятая фаза ведения. История болезни Кроу. Из записи доктора Юджина Т. Таппана. После происшествия в пещере белой травы я довольно долго не осмеливался высунуть носа из своего жилища. На прогулку я отправился лишь через множество ночей после встречи с Бокругом и после нескольких скучных, почти ритуальных обедов из рыбы и грибов. На эти прогулки толкала меня однообразие жизни. В периоды прояснения сознания, я имею в виду те моменты, когда мысленные образы и видения становились наиболее отчетливыми и определенными, я даже пытался заняться физическими упражнениями. Однако это нагоняло на меня тоску. В конце концов, я решил еще раз бросить вызов пещере белой травы или подальше углубиться в кальциевый лабиринт. Я с легкостью таскал дорогу в пещеру с омерзительным лугом, просто следовал за метками на стенах, которые сделал в прошлый раз. По пути я не раз останавливался, с недаемой страхом и нерешительностью, прежде чем заставить себя еще раз пройти по вызывающему омерзению травяному морю. В конце концов, я просто решил обойти пещеру по краю, двигаясь вдоль стен, где трава росла реже, и отправился в новое странствие, оставляя метки. Я решил идти до тех пор, пока голод или усталость не заставят меня вернуться. Ни разу я не заметил на поле бледной травы никакого необычного движения. Это очень меня ободрило и усилило мою решимость продолжать исследование. Я вышел из пещеры с лишайниками на своде, выбрав проход огромных размеров и обнаружив за ним соответствующих масштабов туннель. Войдя в туннель, я решил, что подземная галерея постепенно понижается, уходя все глубже и глубже в недра земли. Сначала уклон был почти неощутим, но постепенно склон становился все более и более крутым. Вскоре я обнаружил, что каменный пол — здесь не было пыли — стал более влажным, более слизким. Еще дальше дорога стала настолько скользкой, что спуск становился опасным. Я миновал несколько соединявшихся с туннелем скважин, варьировавших по размерам от до отверстий, в которые с легкостью мог бы пролезть взрослый человек. Это объясняло сырость. Вода, сочившаяся откуда-то сверху, проходила по этим туннелям в главную галерею. Когда я прикоснулся к выходу одной из небольших скважин, капли воды образовали вокруг моих пальцев небольшую лужицу, а потом тонкими струйками стекли на сырой пол галереи. Я двинулся дальше. Вскоре, когда путь стал ещё круче, Мне почудилось, что откуда-то доносится еле различимый плеск. Он становился громче по мере того, как я продвигался вперед. Потом я различил плеск и грохот бурных вод. Я в волнении поспешил вперед. Вот оно, разнообразие. Зрелище подземного водопада или, возможно, выход с более низких уровней на поверхность подземного потока оказался бы целебным бальзамом для моих усталых глаз, нервы которых медленно атрофировались в однообразном окружении. Вскоре и воздух тоже стал влажным, смягчая мое пересохшее горло, а вибрация, вызываемая невидимыми потоками, настолько сильной, что стены и полтуннеля задрожали. Через несколько минут я, наконец, преодолел последний изгиб наклонной галереи, и моим глазам открылось потрясающее зрелище. Огромный сверкающий поток воды — низвергался с высокой каменной стены высотой примерно 80 футов, каскадом обрушиваясь в бурлящее озерцо, которое, в свою очередь, стремительно несло воду в огромную расселенную в отдаленной стене. Поток казался столь бурным, что воздух был насыщен влагой, а меня обдало веером водяных брызг. Мой наблюдательный пункт находился на скалистом уступе, куда выходил туннель, примерно в десяти футах над уровнем озерца. Я улегся на животе, с трепетом созерцая величественное неистовство воды. Шум стоял буквально оглушительный. Взрыв звука, сравнимый с гулом сотен ревущих двигателей, какофония, заставившая бы пристыженно замолкнуть десяток кузнец. Но я рискнул барабанными перепонками ради возможности насладиться этим изумительным зрелищем и почувствовать летящие брызги подземного водопада. Именно из такого положения я впервые заметил второй уступ, расположенный примерно в восьми футах подо мной. Поскольку мои верные светлячки и на этот раз не покинули меня в моих странствиях, то я лежал, освещая в какой-то степени и второй уступ. Там внизу копошились какие-то тени. Я понял, что вижу каких-то живых существ, хотя и не был точно уверен, кто это. Их там были десятки, в основном размером с крупную домашнюю кошку и они казалось, развлекались тем, что бросались в озерцо и ловко выскакивали оттуда. Потом, глядя на то, как все новые и новые существа прыгают в озерцо, я разглядел их глинцевито поблескивавшие удлиненные задние ноги и мощные перепонки между пальцами. Я понял, что это какой-то необычайно крупный вид лягушек. Но что же такое они делали, бешено плюхаясь в эти бушующие воды и столь же проворно выбираясь на сушу? Разгадка пришла очень быстро. Я увидел, как одна из лягушек показалась над вспененной поверхностью воды, держа во рту бьющую хвостом чешуйчатую рыбину. Эти создания ловили рыбу. Разумеется, место для этого было выбрано наилучшим образом. Рыба в озерце была оглушена мощным потоком воды и сильным течением. Насколько я мог видеть, лягушки были слепы, как и многие другие формы пещерной фауны, даже без глаза. Меня изумила их способность ориентироваться в пространстве, их умение столь искусно плавать и ловить рыбу в чужих и темных глубинах. С этой мыслью я вытянул голову над краем уступа, чтобы получше их рассмотреть. Должно быть, я столкнулся со своего места несколько голышей в изобелии валявшихся на земле. Я почувствовал, как что-то выскользнуло из-под моей груди и свалилось с обрыва. Однако гул низвергающегося водопада и рев воды в озерце заглушил стук упавших на нижний уступ голышей. Но лягушки услышали его. Если я раньше и удивлялся их чувствительности, то сейчас пришел в крайнее изумление, так как лягушки единодушно, точно повинуясь команде единого управляющего мозга или нервного узла, прекратили свое пиршество. Ныряльщики вылезли из воды, и вся орда, как один, уставилась на меня незрячими глазами. Потом, не больше, чем через секунду-другую, они всем скопом бросились к моему убежищу на высоком уступе. Гадоливый ужас заставил меня вскочить на ноги. Я понесся, не разбирая дороги, дико крича, всхлипывая и задыхаясь вверх по скользкому коридору. Не из-за нападения гигантских лягушек, не из-за моей явной притягательности для флоры и фауны этого чудовищного подземного мира, нет, я бросился бежать по другой причине. Когда подземные обитатели повернулись ко мне, свет моих верных светлячков отразился на их мордах. Нет, не от глаз, так как глаз у них не было, а от огромных изогнутых клыков, белоснежно поблёскивавших и сочившихся чем-то красным. Скользкий пол замедлял мой бег, и мои светлячки без труда поспевали за мной по нескончаемому коридору. Наконец я испуганно оглянулся, чтобы посмотреть, удалось ли лягушкам забраться на уступ. Сзади, перекрывая утихший теперь гул водопада, доносился шум, так что еще до того, как первые склювастых рыболовов выскочили из угла, мне стало понятно. надежда на то, что лягушки не смогут пробраться в галерею, напрасны. Я не стал больше ждать и со всех ног бросился вверх по наклонному коридору и очутился в положении, которое сначала показалось мне безвыходным. Навстречу мне по тоннелю с грохотом несся пенистый поток черной воды, доходивший мне почти до колен. Если бы он настиг меня, то сбил бы с ног и швырнул прямо на чавкающие клюва омерзительных преследователей. Между тем я добрался до места, где начинались самые нижние из примыкающих ходов, и, видя, что стремительный поток приближается, а с другой стороны, шлёпая и хлюпая, подбирается голодная толпа, я опрометчиво бросился в узкий проход. Я собирался забиться в эту яму, но... О, ужас! На расстоянии всего нескольких футов ход превратился в мышиную нору. Я ощутил на ногах первые слизки прикосновения и вздрогнул, нарисовав воображение и картину изогнутых и истекающих слюной клювов. Но тут хлынула вода, бушующая и угрожающая вытащить меня из моей крошечной пещерки, увлечь по наклонному туннелю за собой на уступы, а потом в огромное озеро под ними. Я цеплялся за жизнь, когда беснующаяся вода ворвалась в мою пещерку, совершенно ее заполнив, заливаясь в мой нос и рот, надувая мои штаны последние остатки моего одеяния. Она смыла моих бедных светлячков. Думаю, я и сам едва не утонул. Во всяком случае, потерял сознание, хотя, возможно, лишь на миг. Последнее, что я запомнил, перед тем, как обнаружил, что промокший и мучительно кашляющий лежу, распластавшись на полу еще недавно затопленного туннеля, — это то, как я расставил локти и выгнул спину, стараясь, чтобы меня не вынесло из моего сомнительного крошечного убежища. Но всё-таки вода протащила меня за собой примерно 20 футов. Когда я, шатаясь, поднялся на ноги, до меня донёсся всплеск, который заставил меня, ахнув, обернуться в поисках лягушек. Я был уверен, что они где-то поблизости. Я был в таком ужасе, что не заметил, что мои светлячки вовсе не утонули. Они всё ещё кружили у меня над головой. В их свете я быстро обнаружил источник напугавшего меня всплеска, а заодно и причину, по которой мое появление произвело на кровожадных земноводных столь возбуждающее действие. Коридор кишел еще живой рыбой, оказавшейся на суше после того, как подземный поток схлынул. Я понял, почему клыкастые лягушки поджидали внизу у пруда первых звуков регулярного выхода подземного потока на поверхность, звуков, предвещавших легкую добычу выброшены на сушу рыбы. Сам того не желая, я раздразнил их, столкнув с краю ступа голыши. Лягушки приняли мое вторжение за признак приближения долгожданной еды. Но затем я уловил звук, отличающийся от агонизирующего плеска выброшенной из воды рыбы, звук, который становился все громче. На этот раз не могло быть сомнения в том, что это кровожадное чавканье, и хруст отвратительных, ненасытных челюстей. Я понял, что вскоре огромные лягушки по следу рыбы вернутся ко мне. Не дожидаясь этого, я как можно тише и быстрее опустился обратно той же дорогой, по которой пришел сюда.